Глава 104 Когда рассвет едва наметил восточный край неба, корпус императорских драгун был уже на марше. Разведенные по подразделениям войска планомерно выдвигались вперед, следуя приказам командования и показаниям легких разведотрядов. Они то и дело пребывали с переднего края и спешно докладывали адмиралам новости, в то время как механики наскоро смазывали их лошадям, Ножные шарниры и подтягивали заводные механизмы, если в этом была необходимость. Из информации, приносимой разведчиками, становилось ясно, что противник готовит глубоко эшелонированную оборону вдоль всей долины под Таярву, вынуждая корпус Драгон идти прямо на оборонительную линию Биттердрим. А это было равносильно самоубийству. «Здесь, здесь и вот здесь», — тыкая пальцем в карты, рассказывал разведчик, Они устанавливают пулеметы. «На станках?» – уточнил Джим и сам удивился, откуда он знает такие слова. «Так точно, сэр, на станках. Обкладывают их глыбами льда и бревнами, а потом поливают водой». «И через час на морозе готовое укрепление», – заметил присутствующий тут же кавалерийский полковник. Джим снова запамятовал его фамилию, но был поражен прозорливостью полковника. Ведь сам Кэш никогда бы не догадался, что поливая эти штуки водой, можно получить укрепление. Понятно, кивнул адмирал и покосился на лоу, который тоже многозначительно кивал головой и посматривал на Джима. «И как же нам избежать этих пулеметов, а, полковник? Или, может быть, вы штандантер-фактор расскажете свое мнение?» – поинтересовался Джим. Но ну, Квардли с отвлеченным видом сидел в углу и только пожал плечами. А затем пробурчал что-то невразумительное вроде того, что он здесь просто политический представитель его императорского величества, а военные дела не его сфера. Полковник пикаш теперь Джим вспомнил его имя, подождал, пока высокие господа выяснят отношения, и осторожно заметил, что пулеметы можно обойти, если выбить со своих позиций заградительные отряды противника. По просьбе Джима он написал это подробней, а тем временем Лу смотрел в окошко покачивающегося купе и зябко кутался в расшитое позолотое адмиральское пальто. Несмотря на потрескивающие походной печки дрова, крохотное помещение не успевало нагреваться. Каждые несколько минут дверью хлопал очередной посыльный или разведчик. «Ну вот, поехали под гору», – неожиданно произнес Кварли. «Сейчас будет знаменит...» моторное кладбище. «Какое кладбище?» поинтересовался Эрвиль. «Я рассказывал вам о том, что здесь действует воздушное колдовство и сильное моторное поветрие, которое препятствует работе всякого механизма с двигателем внутреннего сгорания». «А, да-да, я помню». «А вот он, кстати, и первые жертвы, и Квардли указал в окошко на пол засыпанные снегом непонятные то ли строения, то ли военные укрепления». «Это танки?» Танки устаревшей конструкции, оттого они кажутся такими странными. «Да их здесь много», — заметил подошедший как Кокнуджим. «Их здесь тысячи. Знаменитая танковая армия Гудериана Отважного». «Он воевал за империю?» «Нет, это случилось давно. Тогда империи как таково еще не существовало. Полчища Гудериана легко как масло разлезали западные королевства». «И пошли на север». «А зачем ему нужен был север?» – удивился Джим. «Здесь же так холодно». «Да не зачем», – усмехнулся Квардли. «Гудериан отважный был. Профессиональным завоевателем. И всех остальных противников, кроме как на севере, он к тому времени уже победил». «Да», – протянул Джим, который уже мог считать себя кем-то вроде эксперта по танкам. Боевые машины, которые он видел теперь, представляли собой настоящие самоходные форты, имевшие несколько ярусов, десятки пушек и отдельные гусеничные платформы, на которые все это великолепие и опиралось. «Как же сделали это по ветре интересно, а?» – не удержавшись, поинтересовался полковник пикаш «А колдунов каких-нибудь закопали в мерзлую землю?» «Вот они сидят там, злобу копят», — предложил Кэш, вспомнив, что он видел крепости Ангур. Как ни странно, его ответ поразил больше всего не полковника, а штандантерфактора. «Откуда же вам это известно, господин герцог?» Это был даже не вопрос, а явный испуг. «Для меня это никогда не было тайной», — соврал Джим.